1986 и 1987. Борис Буряца. 1986. Первые противоречия перестройки. Идет борьба с нетрудовыми доходами и развивается индивидуально трудовая деятельность. 27 съезд Компартии разразился разрешенным свободы мыслим. Последний шаг в борьбе с пьянством был традиционным: повысили цены. В том же августе принято историческое постановление о прекращении работ по переброске рек. Тонет адмирал Нахимов. Первые полки выходят из Афганистана. Мы с удивлением замечаем, что жизнь меняется. Не нужно учить наизусть бессмертные строки вождей, можно не вступать в политические организации. Это, пожалуй, самый спокойный год. Если не вспоминать Чернобыль. Апрельский взрыв на Украине, цену которого мы еще не познали, стал страшным символом 86-го. Мы уже смелы, мы говорим об этом, но мы бессильны перед трагедией. Гласность в баталиях восемьдесят шестого и в прессе начинается стремительная гонка на опережение. Все это сопровождается невиданным доселе читательским бумом. 14 января Юрий Михайлович Чурбанов арестован по подозрению в коррупции по так называемому узбекскому делу. 6 февраля арестант пишет письмо генсеку. Уважаемый Михаил Сергеевич! Решениями двадцать седьмого съезда КПСС и последующих пленумов ЦК намеченная притворяется в жизнь стратегическая линия партии по всесторонней перестройке нашего общества, в том числе политической перспективы в области воспитания и подготовки кадров во всех звеньях управления. Январский пленум ЦК КПСС с особенной четкостью и детализацией конкретизировал главное направление по этим давно назревшим ключевым вопросам. Я отчетливо понимаю и осознаю всю полноту ответственности за совершенное лично мною преступление, выразившееся в систематическом взяточничестве. Не хочу при этом ссылаться на обстановку, царившую в то время и готов нести любое наказание. Мною на занята позиция рассказать только правду и действительное положение дел. Я буду всячески содействовать следствию и в дальнейшем по этим вопросам, и не хочу, чтобы взяточничество впредь повторялось, особенно в Узбекистане. где мне неоднократно приходилось бывать за последние десять лет. Как коммунист и гражданин, я не могу оставаться равнодушным и безучастным к тому, что происходило в Узбекистане во время Рашидова, и абсолютно ничего не изменилось и в настоящее время при Усман-Хаджаеве. Усман-Хаджаева я знаю достаточно хорошо, чтобы сказать о его личности. На пленумах и различного рода совещаниях, проводимых в республике, Усман-Хаджаев с трибуны громко ратует и поддерживает крупномасштабные мероприятия по перестройке, а на самом деле трескотня, пустая говорильня, показуха и система преподношений нужным людям. Пытаясь завязать знакомства и на всякий случай заручиться моей поддержкой, Усман Хаджаев осенью 1979 и 1982 годов в качестве взятки передал мне около 75 тысяч рублей. Я получил также от Худайбердеева в 1982 году 50 тысяч рублей, а Ситрова в 1979 году около 40 тысяч рублей. Салимова в 1979 году около 40 тысяч рублей, Есина в 1982 году около 40 тысяч рублей, Мусаханова в 1982 году около 30 тысяч рублей. Умаров, бывший управляющий делами ЦК КП Узбекистана, в 1979 году вручил мне более 100 тысяч рублей от Рашидова. И вот этот человек, Усман Хаджаев, в настоящее время возглавляет крупную партийную организацию Узбекистана. Все они давно потеряли партийную совесть, являются дельцами, карьеристами и взяточниками, насаждающими принципы, несовместимые с нормами партийной морали и этики. Особенно меня поразило и возмутило, что Усманхаджаеву, этому прогнившему человеку, была предоставлена высокая трибуна на январском пленуме ЦК КПСС. Мне неизвестно, о чем говорил Усманхаджаев на пленуме, но хорошо зная его, я прошу вас, Михаил Сергеевич, не верьте ни одному его слову и клятвенному заверению. Этот приспособленец, кроме вреда, ничего не принесет, и ему не место в рядах партии. Мое обращение к вам, Михаил Сергеевич, вызвано исключительно тем, что, раскаиваясь в совершенном мною преступлении, признавая свою беспринципность и безответственность, честно и правдиво докладывая наследствие обстоятельства и эпизоды моих противоправных действий, я хотел бы способствовать в какой-то мере искоренению этих чуждых и вредных нашему народу явлений в Узбекистане и других местах, которые мне приходилось посещать по службе. Из показаний бурятца Бориса Ивановича. Освободился из мест заключения 26 сентября 1986 года, прибыл в Москву. Я с начала 70-х годов знал Брежневу, поддерживал с ней дружеские отношения, часто встречался. Примерно такие же отношения у меня складывались и после моего освобождения, когда я приехал в Москву и встретился с ней. Но в январе месяце 1987 года был арестован муж Галины Леонидовны, Чурбанов. И буквально дня через два я зашел к Брежневой на квартиру по улице Щусева, дом десять. У Брежневой была некая Лиля, женщина из Днепропетровска, с которой Галина Леонидовна очень давно знакома и считала ее своей подругой. Они часто встречались в то время и были дружны. Галина Леонидовна была расстроена арестом мужа, и речь здесь шла как раз о нем. При этом Галина Леонидовна с горечью рассказала, что ей Власов рассказал, что ихняя, так в протоколе ЕДЭ, Общая знакомая показывала ему кулон из золота, подаренный ей Чурбановым. Галина Леонидовна спросила Власова, какая застежка у кулона. Власов описал устройство этой массивной застежки с особой конструкцией. И тогда Галина Леонидовна окончательно убедилась, что это кулон ее. Что он был у нее украден вместе с другими ценностями, которые она хранила завернутыми в платок в шкафу. Галина Леонидовна сделала вывод, что все ее ценности были украдены самим Чурбановым. Она рассказала, что у нее в узелке вместе с кулоном были и другие ценности, подаренные ей отцом и матерью. Она назвала гарнитур, состоящий из кольца и сережек с рубинами, да брошь, так называемая Екатерининская ветка, в алмазах, серьги-бирюза, украшенные бриллиантами. Назвала она и еще несколько украшений, но я уже не помню их примет. Весной этого года Галина Леонидовна рассказала второй случай. Мне по секрету, в знак подтверждения того, что Чурбанов был недостойным человеком и опозорил ее семью. А жена Чурбанова не просыхала. В середине сентября 1987 года дома у Галины Брежневой проходили опись имущества и обыск. После того, как все бумаги были подписаны, один из следователей объявил. — Галина Леонидовна, мы сегодня работу заканчиваем. — Так давайте бутылку. Был полушутливый ответ. — Где бутылка-то? Теперь жена Чурбанова спрашивала серьезнее, держа в левой руке бумаги, а правой деловито снимая очки. Вежливо улыбаясь, следователь парирует. Солнце не село. «Ну так подождем», — настаивает дочь покойного генсека. Видеокамера криминалиста прокуратуры Союза ССР Всеволода Боброва фиксирует мимолетное замешательство сидящих за широким столом юристов и уклончивый вопрос старшего из них, Вячеслава Рафаиловича Миртова. Претензии, Галина Леонидовна, есть какие-нибудь? Всем было неловко, даже мне. Из показаний Галины Леонидовны Брежневой. В отношении огнестрельного оружия, описанного у меня в квартире, могу сказать, что оно полностью принадлежало и собиралось с самим Чурбановым. Я знаю, что некоторые ружья, причем самые ценные, были подарены ему моим отцом, с которым он находился в очень хороших отношениях. Вообще, отец с матерью относились к Чурбанову превосходно, ценили его, делали для него очень много услуг в личном плане, не говоря уже о материальных благах, ценных подарках. С самого начала нашей совместной жизни Чурбанов обращался к моим родителям не иначе, как называя их папа и мама. Отношения у них были самые хорошие до последнего времени. В начале 1987 года Бурят собрал уроки вокала у Анны Лифановой, бывшей солистки Большого театра. Он планировал делать карьеру артистическую, поскольку понимал, что с криминальной у него не покатило. Я не очень верю в версию, что его зарезал кто-то из чекистов по тайному указанию Гидара Алиева. и положили в машину скорой помощи истекать кровью. Из документов, которые я изучал, следовало, что умер он на операционном столе. Врача, который его так неудачно прооперировал, мне найти не удалось. Михаил Евсеевич эмигрировал в Штаты в 1991 году. Вероятность, что аппендицит стал для любовника советской принцессы роковым из-за вмешательства спецслужб, ровно такая же, что и в случае с принцессой Дианой. Знал он много и многим досаждал. Выходят в свет первые неформалы. Страна озабочена проблемами рокеров. Городу Устинов возвращается название Ижевск. Мы смотрим, легко ли быть молодым. И представляем, что этот фильм и соразмеряет масштаб нашей трагедии. Истинные размеры мы узнаем позже. Красную площадь прозвали шереметьево три. Полет Матеаса Руста вызывает кадровые перестановки в Министерстве обороны. Из официальных речей исчезают лозунги перестройки. Забытое ускорение, утихают споры о госприемке. Косметических мер стало явно недостаточно. 29 декабря новое руководство наносит первый предупредительный удар по конгломерату министерств. Упразднен Госкомнефтепродукт. Еще один год ожиданий. Мы торопим время, требуем быстрых перемен и не замечаем, что в механизме уже произошло торможение. Первый кризис власти разражается в октябре на пленуме ЦК. Борис Ельцин уходит. Это событие переросло за рамки формальных чествований 70-летия революции и, безусловно, было самым значительным на третий год перестройки.